Глава десятая. Восхождение на юнгфрау. Гляньте, быки. Шипы Кеннеди никуда не годятся, спиртовка тоже. В домике клуба альпинистов появляются люди в масках. Президент падает в расселину, там он теряет очки. На вершине Тартарен превращается в бога. В отеле прелестный вид на Малой Шейдек. Сегодня утром большой наплыв туристов. Несмотря на дождь и ветер, столы накрыты на веранде под навесом. Среди груд альпинштоков, фляг, подсорных труб, резных часов с кукушкой и взором завтракающих туристов слева представляется чудная Гренденвальская долина, лежащая тысячи на две метров ниже веранды. Справа лаунтер Лаунтербруннская долина, прямо чуть ли не на расстоянии ружейного выстрела. Величественные девственные склоны Юнгфрау – Ее фирновые поля, ее ледники, ее светящиеся, все вокруг озаряющая белизна, от которой стаканы кажутся еще прозрачнее с катертибелее. Всеобщее внимание привлекал, однако, караван шумных бородачей, только что прибывших кто верхом на лошади, кто на муле, кто на осле, а кто даже на носилках, и перед подъемом устроивших себе обильный завтрак, проходивший весьма оживленно. При этом поднятый ими шум составлял полную противоположность торжественной скуки, царившей у рисолюбов и черносливцев, собравшихся на малый шейдик, среди которых были такие знаменитости, как лорд Чиппендейл, бельгийский сенатор семейством, австро-венгерский депутат. Дипломаты другие. Можно было подумать, что сидящие за одним столом бородачи собираются подниматься на гору все вместе, потому что каждый из них принимал живейшее участие в приготовлениях, поминутно вскакивал, бросался отдавать распоряжения проводникам, осматривал провизию, и все они с одного конца террасы на другой перекликались дикими голосами. «Эй, Пласид, гляньте, миска в мешке или нет? Не забудьте спиртовку! А?» Только перед самым отходом выяснилось, что большинство составляют провожающие, что из всего каравана собирается совершить подъем только один человек, но зато какой человек!» «Ну что, друзья, все готово?» — спросил добрый Тартарен. И в его радостном, ликующем тоне не улавливалось ни единой тревожной нотки в связи с возможными опасностями путешествия. Ибо последние его сомнения относительно швейцарских подделок рассеялись нынче же утром, когда он увидел перед двумя гринденвальскими ледниками кассу, турникет и вывеску «За вход на ледник один франк пятьдесят сантимов». И так наш герой мог спокойно наслаждаться торжественными проводами и приятным сознанием, что все на него смотрят, все ему завидуют, что юные бесцеремонные мисс, коротко постриженные под мальчика, которые так мило шутили над ним в ригикульм, сейчас приходят в восторг, сравнивая этого низенького человека с громадной горой, на которую он должен зайти. Одна из них набрасывала его портрет в альбоме, другая почла за честь прикоснуться к его альпенштоку. «Чемпейнского!» «Чемпейнского!» — неожиданно каркнул мрачный, долговязый, багрово-лиловый англичанин, подходя к Тартарену с бутылкой и стаканом. Чокнувшись с героем, он представился. «Лорд Чиппендейл, сэр, а вы?» — Тартарены, из Тараскона. «Оу, ес, yes. вот как по-английски! Тартерин — очень хорошее имя для лошади», — заметил лорд, видимо, заядлый спортсмен. Австро-венгерский дипломат тоже подошел поддержать руку альпиниста между своими митенками и все старался вспомнить, где он мог его увидеть. «Очень рад, очень рад», — мямлил он, не зная, о чем говорить дальше, и, наконец, прибавил «сердечный привет супруге». У него вошло в привычку обрывать этой светской фразой церемонию представления. Проводники, между тем, торопили. Надо было засветло добраться до домика клуба альпинистов, где совершающие подъем обыкновенно останавливаются после первого перехода. Нельзя было терять ни минуты. Тартарен с ними согласился, сделал общий поклон, и отечески улыбнувшись шалуньем мис, громовым голосом произнес «Паскалон, знамя!» Знамя взреело. Южане обнажили голову. В Таросконе любят театральность. И под нескончаемые крики «Да здравствуй, Тартарен! Хо-хо-хо, давайте шумыть! Колонна двинулась в таком порядке. Впереди два проводника несли мешок, провизию и замки дров. За ними пасколон с Арифламой и, наконец, ПКА и депутаты, которые должны были проводить его до ледника Гуги. Это шествие с хлопавшим на ветру знаменем по влажности Под подножью ледника, по его то голым, то завьюженным гребнем напоминало отчасти деревенскую процессию в день поминовения усопших. Вдруг командир испуганно крикнул: «Гляньте, быки!» В самом деле, по низинкам быки щипали траву. Бывший военный боялся этих животных до сумасшествия. Он ничего не мог с собой поделать. И по этому случаю вся депутация, не решившись покинуть его, вынуждена была остановиться. Паскалон передал знамя одному из проводников. После объятий, кратких напутствий и предостержений «На, прощайте! Будьте все-таки осторожны!» Они, наконец, расстались. Никто из депутатов даже не подумал отправиться в путь вместе с президентом. Уже очень высока гора, чтобы ее... Чем ближе к ней, тем она выше. Всюду разверзаются бездны из белого хаоса, как уверяют непроходимого. Торчат острые пики. Нет, лучше наблюдать восхождение с малой шейдек. Разумеется, нога президента клуба альпинцев до этого никогда не ступала на ледник. Все, что он видел вокруг, не имело ничего общего с торосконскими горками, душистыми и сухими, как... Пакетик с витиверией. Примечание. Витиверия — сорт сухих духов, представляющих собой высушенные корни индийского растения.